Голова 34. Аппарат нёсся со скоростью R17 по стальным туннелям, ведущим на поверхность планеты, где мертвенно-бледные сумерки отступали перед очередным рассветом. R единица измерения скорости, которую можно было определить следующим образом: разумная скорость передвижения, обеспечивающая здоровье, психическое благополучие и не более чем пятиминутное опоздание. Следовательно, R величина переменная. R17 также величина нефиксированная, но явно слишком большая. Летательный аппарат вынес путешественников на поверхность, высадил их у золотого сердца, торчавшего на мёрзлой почве, словно обглоданная кость, и стремительно унёсся в обратном направлении, вероятно, по какому-то своему важному делу. Путешественники, дрожа и ёжись, смотрели на корабль. Рядом с ним стоял другой, полицейский крейсер Скапы Бахвалона, пузатый Ядовито-зелёный и испещренный черными надписями разной величины и степени неприветливости. Надписи информировали всех желающих о месте приписки корабля, а также о том, какому полицейскому участку он принадлежит и куда подключаются силовые кабели. Крейсер выглядел неестественно мрачным и молчаливым даже для корабля, чей экипаж погиб от удушья в подземной камере. Он производил необъяснимое, но безошибочное впечатление, что в его черных недрах не теплится ни искры жизни. Ощутив это, Форд был до крайности удивлен, Как случилось, что корабль и двое полицейских одновременно перестали функционировать? Остальные путники тоже это ощущали, но ну еще острее они ощущали холод, а потому, испытав приступ отсутствия любопытства, поспешили к Золотому сердцу. Форд же подошел ближе к бахвалонскому крейсеру. По пути он едва не упал, споткнувшись о робота, распростёртого лицом вниз на мерзлой земле. "Марвин!" воскликнул Форд. "Ты что здесь делаешь?" "О" Только, пожалуйста, не считайте своим долгом обращать на меня внимание, послышался приглушенный голос. Как ты себя чувствуешь? Я расстроен и угнетен». Но что случилось? Не знаю, ответил Марвин, смотря где. Почему, начал Форд и присел на корточки, ёжись от холода. Почему ты лежишь лицом в грязи? Это отвечает моему настроению, объяснил Марвин. Не надо делать вид, будто вы хотите со мной разговаривать. Я знаю, вы меня ненавидите. С чего ты взял? Ненавидите, да. Меня все ненавидят. Так устроена вселенная. Стоит мне заговорить с кем-то, как меня начинают ненавидеть. Даже роботы ненавидят меня. Бросьте меня здесь. Зачем со мной возиться? Марвин мученически поднял и застыл мрачно глядя в сторону. И этот корабль ненавидел меня, Удрученно выдавил он из себя, указывая на полицейский крейсер. Этот корабль оживился форт. Что с ним произошло? Ты не знаешь? Он ненавидел меня, потому что я с ним заговорил. Заговорил? возбужденно воскликнул Форд. То есть как это заговорил? Очень просто. Меня охватила жуткая тоска. Я подключился к его компьютеру и подробно изложил ему свои взгляды на вселенную. И что случилось? напряженно спросил Форд. Он покончил самоубийством, уныло сказал Марвин и поплелся к золотому сердцу.